Глава 28 «Ха! Я-то кошачья невеста!» «Нет!» — отрезаю с улыбкой. «Мяу!» — мой ухажёр настойчив. «Нет!» — «Нет!» И еще раз «нет!» Улыбаясь, отказываю ему с превеликим наслаждением. «В моей жизни и так не пойми, что творится!» Для полного счастья осталось только выйти замуж за кота. Шерстяной жених склоняет голову на бок, Его глаза становятся огромными и влажными, как у брошенного щенка. «Не смотри на меня так!» Я отворачиваюсь. «Я не выйду замуж за кота!» «Мяу!» Он вздыхает так драматично, что даже шерх перестает облизывать перстень и смотрит на кота с сочувствием. «Госпожа!» — осторожно говорит Юди. «Может, стоит выслушать его условия?» «Какие еще условия?» Кот прыгает на стол, подходит к моей руке и тычется в нее носом. В этот момент из его шерсти выпадает крошечный свиток. Я разворачиваю его и читаю. «Дорогая Жанет, если ты читаешь это, значит, мой посланник дошел до тебя. Я твой дед. Да, тот самый, который... Ну, ты знаешь. Я хочу встретиться. Но для этого тебе нужно сыграть свадьбу с моим фамильяром». Не волнуйся, это чистая формальность. После церемонии ты получишь доступ ко всем архивам канцелярии и сможешь разорвать контракт свадебного агентства. С любовью, твой дедушка, канцлер преисподней. Я опускаю свиток и смотрю на кота. «Ты фамильяр моего деда?» «Мяу!» Кот пожимает плечами. «Как он это делает?» и указывает на перстень. «Госпожа!» шепчет Юди. «Этот камень. На него можно купить целое королевство». «Это он так сказал?» скептически спрашиваю я. Юди кивает. Я беру перстень и вдруг чувствую, как по пальцам пробегает теплая волна. Камень вспыхивает, и в воздухе появляется лицо мужчины с острыми чертами и пронзительным взглядом. «Жанет», — говорит призрачное лицо. «Если кот активировал камень, «Значит, ты упрямишься. У нас мало времени. Рядом с тобой появился страшный враг, очень сильный маг, Дариус Вейл. Я знаю, что ты не доверяешь мне, но я следил за тобой с самого рождения и опекал. И сейчас ты в большой беде. Срочно сыграй свадьбу с Гавиусом, и я помогу тебе разорвать контракт со свадебным агентством. Быстрее!» Изображение гаснет. Я сжимаю перстень в кулаке и громко фыркаю. Подозрительность уже не просто подтягивается ко мне. Она разминается, как перед схваткой. Кабинет пропитывается запахом подставы века. Одно я усвоила давно. Если кто-то чужой вдруг предлагает тебе исполнить твою мечту, то оплата будет непомерно велика. И эта свадьба с котом точно выйдет таким боком, что я сто раз пожалею. А дедушка и самой преисподней «Мне никто иной, как чужак». Что он говорит? «Опекал меня с самого детства? Тогда почему не сломал нос Киру Шакли, когда тот влил в меня абортное зелье? В аду я видела таких родственничков». А что касается Дариуса? Да, он подозрительный, как крадущийся орк. Но я сама разберусь, кто он и зачем отирается рядом и хочет свадьбы. Неожиданно дверь распахивается, и входит Дариус. Он останавливается увидев кота на столе. Я... не вовремя. Наоборот. Я складываю руки на груди, ощущая, что после послания в душе пакостно. Как раз вовремя. Дариус смотрит на кота, на перстень у меня в руке, на мое лицо. Что происходит? Я выхожу замуж. Я подхожу к столу и начинаю гладить кота. За... кого? Дариус тут же темнеет лицом. Мяу! Кот гордо поднимает голову. Дариус медленно закрывает глаза, как будто молится о терпении. «Объясни. Просто замечательная возможность вывести Дариуса на чистую воду и посмотреть, что он из себя представляет. Дед явно не желает, чтобы я общалась с ним. Более того, он даже готов помочь разорвать контракт, лишь бы я не устраивала свадьбу Дариусу. В чем дело? В том, что Дариус увеличит силу? Или тут замешано что-то другое? Я протягиваю ему свиток деда и внимательно наблюдаю за реакцией. И он выдает себя. На мгновение стискивает челюсти. Ты веришь ему? Он быстро берет эмоции под контроль и протягивает мне свиток обратно. Нет, но у меня нет выбора. Вру я. Выбор есть всегда, говорит Дариус. Тогда какой? Я развожу руками. Отказаться и получить новое проклятие? Или... Дариус делает шаг вперед: Сыграть свадьбу с тем, кто действительно может помочь тебе. Я замираю. В его словах ни капли любви, о которой мечтает каждая девушка. Только дикая жажда чего-то достичь. «С тобой?» Я хлопаю ресницами. «Мяу?» Кот вскакивает, шерсть дыбом. Тихо. Дариус кидает на того лишь взгляд, и кот тут же замолкает. Я смотрю на Дариуса, на кота, на перстень. Так, так, так. Кот из самой преисподней его слушается и уважает. Что это значит? И дед, который молчал столько лет, вдруг начинает суетиться. Как раз когда Дариус стал виться вокруг меня. В воздухе повисает напряжение. Кот первым нарушает тишину. Мяу. Что он сказал? спрашиваю я у Юди. Тот переводит. «Он говорит, да пошли вы все. Я не хочу ввязываться в эту авантюру». С этими словами кот хватает перстень и исчезает в клубе дыма. Явно отправился ябедничать деду о сорвавшемся плане. Если фамильяр из преисподней психует при виде Дариуса и дает заднюю, то что делать мне? Дариус смотрит на место, где секунду назад сидел кот, с выражением человека, который только что выиграл спор, но не уверен, радоваться ли этому. Похоже, Дариус действительно очень опасен. Чаю не предложишь? Он совсем по-хозяйски садится на стул. Нам надо обсудить нашу свадьбу. Жених ретировался. В этом больше нет необходимости. Пожимаю я плечами, не торопясь садиться за стол переговоров и чаепитий. Юди, расскажи ей. Неожиданно обращается Дариус к юди. Эм, госпожа, то, что жених ретировался, не значит, что проклятие не будет. Он появился порталом, как полагается. Технически вы сейчас отказали ему. Если не будет свадебного договора с другим, подписанного задним числом, последствий не избежать. Губы Дариуса растягиваются в улыбке. Я улыбаюсь в ответ. Проклятие. Так проклятие, — говорю я, — наслаждаясь тем, как уголки губ Дариуса опускаются. Не позволю ни деду, ни Дариусу загнать меня в угол.